Андрей Шляхов. Химия для тех, кто все забыл. Химия. В математическом обследовании ее есть философия природы. Михаил Осипович Меньшиков, русский мыслитель, публицист и общественный деятель. От автора. Это аудиокнига, предназначенная для тех, кто почти или совсем забыл премудрости химической науки. Но хотел бы вспомнить забытое. Это аудиокнига не учебник, не руководство и не задачник, а сборник бесед на химические темы. Форма подачи материала легкая и ни к чему не обязывающая. Каждая глава начинается с чего-то отвлеченного, что на первый взгляд может вообще не иметь никакого отношения к химии, а затем разговор от отвлеченного переходит к конкретному. Примудрость химическая излагается не в установленном учебниками порядке, а в разброс, применительно к теме главы. Так легче, проще и интереснее. Это же не учебник, но в ходе бесед в той или иной степени освещаются все темы из школьного курса химии, так что те, кто дослушает до конца, смогут вспомнить все. Да, вот еще что: эту аудиокнигу. Можно слушать в любом порядке. Хотите слушайте ее сначала, хотите с конца. Можно сначала прослушать четные главы, а затем перейти к нечетным или наоборот. Важно только одно: если вы хотите вспомнить все, то вы должны прослушать все главы. Желание углубить всплывшие из недр памяти знания приветствуется. Но целиком и полностью остается на усмотрение слушателей. Во время прослушивания не обязательно иметь под рукой тетрадку и ручку, а вот периодическую таблицу Менделеева в распечатанном виде иметь под рукой желательно. Только распечатайте так называемый длинный вариант или длиннопериодную форму, утвержденную Международным союзом теоретической и прикладной химии ИУПАК. в качестве основного. Этот вариант удобнее, нагляднее и вообще лучше короткого, который был официально отменен Международным Союзом еще в 1989 году, но продолжает жить после смерти, то есть встречаться в различных изданиях. И раз уж зашла речь о таблице Менделеева, то давайте вспомним, что периодическая система химических элементов. Названная в честь своего создателя русского химика Дмитрия Ивановича Менделеева, представляет собой классификацию химических элементов, в которой показана зависимость свойств элементов от заряда атомного ядра, от их атомного веса. Горизонтальные строки химических элементов в таблице Менделеева называются периодами. Электроны вращаются вокруг ядра атома по орбитам. которые называют слоями или оболочками. Число электронных слоев атома равно номеру периода в периодической системе Менделеева. У атома водорода, находящегося в первом периоде, всего один электронный слой или одна электронная оболочка. У всех элементов второго периода по две оболочки, и именно по этому признаку они объединены в один период, и так далее. Если идти слева направо, то у каждого последующего химического элемента в периоде будет на один электрон больше, чем у предыдущего. Рядом со знаком элемента, помимо порядкового номера и другой информации, указана атомная масса элемента, точнее относительная атомная масса, потому что она определяется как отношение массы атома данного элемента. к одной двенадцатой массы нейтрального атома изотопа углерода-12, которую называют атомной единицей массы АЕМ или дальтоном. Да, изотоп – это атом химического элемента, отличающийся от другого атома того же элемента атомной массой. В природе все химические элементы существуют в виде смеси изотопов. В таблице Менделеева Приводятся средние значения относительных атомных масс химических элементов с учетом их изотопного состава. Поэтому-то атомные массы выражены дробными числами. Вертикальные столбцы химических элементов называются группами. Групп в периодической системе химических элементов восемнадцать. Все элементы одной группы обладают схожими химическими свойствами. Вспомнили? Вспомнили и не слишком устали и заскучать не успели, верно? Вот так мы и станем вспоминать химию легко и не скучно, и сами не заметим, как все вспомним. В добрый путь. Глава первая. Следствие ведут знатаки или тайна двух убийств. Вас удивило название главы? Вы решили, что приверстки в книгу о химии по ошибке попала глава из какого-то детектива? Читатели которого в эту минуту с таким же удивлением смотрят на главу с названием «Основы химической науки» или хуже того после написания предисловия автор вообразил, что он пишет детектив и понесся на всех порах до、да、нефту степи. Ничего подобного, все главы на своих местах и автор ничего не напутал. Мы с вами действительно проведем следствие, устроим нечто вроде очной ставки. А попросту говоря, сравним два убийства, описанных в литературе. Первое из этих убийств произошло на самом деле, а второе, скорее всего, было выдумано автором. Но это не важно. Для нас с вами важна, если можно так выразиться, химическая составляющая обоих преступлений. Подробности убийства Григория Распутина, последнего фаворита последнего российского императора, широко известны. Один из убийц, князь Феликс Юсупов, в своих воспоминаниях подробнейшим образом описал преступление, совершенное им и его сообщниками. Так подробно все изложил, как будто не мемуары, а чисто сердечное признание для следователя писал. Изначально убийцы Распутина намеревались отравить свою жертву цианистом калием. Юсупов рассказал, как сам он вынул из шкафа стоявшую там коробку с ядом, а его сообщник доктор Лазаверт растолок палочки цианистого калия в порошок, который сразу же добавил в три шоколадных эклера. Существует мнение, будто под именем капитана медицинской службы Станислава Сергеевича Лазаверта в воспоминаниях выведен британский разведчик Освальд Рейнер, Учившийся вместе с Юсуповым в Оксфордском университете, но для нас эта деталь значения не имеет. Поднял крышечку эклера, всыпал порошок и вернул крышечку на место. Юсупов подчеркивает, что доза яда в каждом пирожном была порядочной. Обратите внимание на следующие обстоятельства: коробка стояла в шкафу, цианистый калий находился в коробке не в форме порошка. а в форме палочек, то есть небольших пластин брикетов. Цианистый калий был добавлен в три шоколадных эклера. Цианистый калий был добавлен в эклеры сразу же после растирания палочек в порошок. Важно, что яд хранился в шкафу, да еще и в коробке, а не на открытом воздухе. Дело в том, что на воздухе цианистый калий, он же цианит калия, В результате взаимодействия с углекислым газом и водными парами со временем превращается в нетоксичный карбонат калия или потаж. Уравнение этой реакции выглядит так. 2 калий-ЦН плюс СО2 плюс H2O. Стрелка калий-2СО3 плюс 2HЦН. Стрелка вверх или цианид калия плюс углекислый газ плюс вода превращается в карбонат калия Плюс синильная кислота. В конце формулы идет стрелка вверх. Стрелка, направленная вверх, показывает, что образовавшееся вещество улетучивается в виде паров. При направлении вниз стрелка показывает, что образовавшееся вещество выпадает в осадок. Если вы видите в уравнении такую стрелку, то знаете, что реакция происходит в растворе. Яд синильная кислота испаряется. а безвредный карбонат калия остается. По сути дела, эта реакция представляет собой взаимодействие цианиды калия с угольной кислотой, образованной парами воды и углекислого газа. СО2 плюс H2O, стрелка H2CO3, или углекислый газ плюс вода, получается угольная кислота. Давайте вспомним, что кислотами называются сложные вещества, состоящий из одного или нескольких атомов водорода, способных замещаться на атомы металла, а также из кислотных остатков. Примеры кислот. H-хлор – соляная или хлороводородная кислота, H2SO4 – серная кислота, H2CO3 – угольная кислота. Сложные вещества, образованные атомами металла, связанными с одной или несколькими гидрооксогруппами минус OH, состоящими из водорода и кислорода, называются основаниями или гидрооксидами, водными оксидами. Примеры оснований. Литий OH, гидроксид лития. Натрий OH, гидроксид натрия. Купрум OH-2, гидроксид меди-2. Феррум OH-2, гидроксид железа-2. Основания разделяются на растворимые, называемые щелочами, и нерастворимые. Если гидроксид это водный оксид, то что такое простой оксид? Оксидами называются сложные вещества, состоящие из двух химических элементов, одним из которых является кислород. Из двух, обратите внимание. Например, СО два это оксид углерода четвертого. H два O известная всем вода. представляет собой оксид водорода, а силициум-О2 – это оксид кремния. Но натрий-2, силициум-О3 или, скажем, кальций-СО4 оксидами не являются, несмотря на наличие кислорода в их молекулах. Три или более элемента – это уже не оксид. Натрий-2, силициум-О3 и кальций-СО4 – это соли, сложные вещества, состоящие из атомов металла и кислотного остатка. Натрий-2, силициум-О3 – это метасиликат натрия, а кальция-СО4 – сульфат кальция. Между прочим, мы с вами только что вспомнили четыре основных класса неорганических веществ – оксиды, основания или гидрооксиды, кислоты и соли. Давайте вспомним, что такое неорганические вещества – И вернемся к нашему расследованию. Неорганическими веществами или неорганическими соединениями называются вещества в молекулах которых нет углеродного скелета, характерного для органических веществ. Обратите внимание на то, что речь идет об отсутствии углеродного скелета, а не атомов углерода. Молекулы цианида калия или синильной кислоты. Содержат атомы углерода, но эти вещества относятся к неорганическим, потому что не имеют углеродного скелета последовательности химически связанных друг с другом атомов углерода, составляющей основы молекулы. Сравните структурные формулы синильной кислоты и шести органических веществ. Черточками обозначены химические связи. Формулы органических веществ. Смотрите в приложении PDF. В молекуле синильной кислоты всего один атом углерода, который не образует скелета, а в молекулах органических веществ скелет есть, хотя бы образованный из двух атомов углерода. Правда, из этого правила есть исключение: химическое вещество с формулой CH4, называемое метаном, относится к органическим веществам, поскольку по своим свойствам Оно схоже с органическими веществами, а не с неорганическими. Но давайте вернемся к убийству Распутина. Одно и то же количество вещества в форме порошка, то есть множество мелких частиц, и в форме брикета имеет разные площади поверхности соприкосновения с воздухом. Площадь суммарной поверхности множества частиц гораздо больше поверхности брикета. Поскольку яд был добавлен в каждое пирожное сразу же после растирания палочки в порошок, а затем крышечки эклеров вернулись на место, то контакт яда с воздухом был сведен к минимуму. Поташа за это время, а также за время хранения палочек в коробке в шкафу, образовалась настолько мало, что его можно в расчет не принимать. Короче говоря, яд своей силы не потерял. Вдобавок. Перед самым отравлением часть порошка была всыпана в приготовленные для вина бокалы. Юсупов пишет, что убийцы намеренно сделали это как можно позже, чтобы яд не потерял своей силы при продолжительном испарении. Все было хорошо продумано и сделано в точном соответствии с планом. Но тем не менее, все почему-то пошло наперекосяк. Поддавшись на уговоры Юсупова, Распутин съел порошок Два, два отравленных эклера и продолжал, как ни в чем не бывало, вести беседу. Изумленный Юсупов предложил Распутину вина. Два бокала отравленного вина на Распутина тоже не подействовали. В конце концов убийцам пришлось пускать в ход огнестрельное оружие. Многие слушатели сейчас скажут: не знал князь Снеуч, что сахар нейтрализует цианистый калий. И прочие цианиды. Химию ему нужно было бы учить в университете, вместо того, чтобы по балам да по бабам шляться. Получилось так, что Юсупов вместе с ядом давал Распутину и противоядие, сладкий крем в эклерах, сладкое вино. Хорошо, пусть так. А вот вам отрывок из детективного рассказа Айзика Азимова. What's is a name? Оригинальное название приведено потому, что в русском переводе этот рассказ известен под множеством названий: что значит имя, что в имени, что в имени твоем, смерть милашки, библиотечные двойняшки и так далее. Причиной смерти, скорее всего, был цианид, находившийся в сахарнице. Кто-то подложил цианид в сахар и добавил эту смесь в одну чашку. Две девушки пили чай. Та, у которой в чашке под видом сахара оказалась смесь сахарного песка и цианистого калия, умерла. Та, что пила чай без сахара, осталась жива. Многие слушатели сейчас скажут: не знал Азимов, что сахар нейтрализует цианистый калий и прочие цианиды, потому и допустил такой ляп. И вспомнит к месту Конан Дойля, у которого в пестрой ленте Змея пьет молоко или, например, Жюль Верна, описавшего в детях Капитана Гранта, как Кондор унес в когтях тело двенадцатилетнего мальчика. С кем мол не бывает. На каждую старуху своя проруха. Своя однозначно. Возможно, что и Айзек Азимов был не очень-то знаком с пищевыми привычками змей и возможностями Кондоров, но уж химию он знал хорошо. настолько хорошо, насколько ее может знать доцент, осошает профессор, преподавающий биохимию на медицинском факультете Бостонского университета и имеющий докторскую учёную степень. Причём в момент написания рассказа, первая половина 1956 года, Азимов работал в университете, то есть имел ясный ум и полный багаж профессиональных знаний. Другое дело, если бы рассказ был написан им на склоне лет, когда память слабеет и ум не так остер. Согласитесь, что в 1956 году доцент Азимов знал, куда именно надо подкладывать цианид калия, и подложил его в сахарницу, смешав одни белые кристаллы с другими. Они впрямь на вид очень похожи, не различить. А князь Юсупов рассказывал о методе убийства честно. Это с мотивами он заврался, но не в них дело. Так где же правда? У одного автора сахар нейтрализует токсическое действие цианида калия, а у другого нет. Может, Тобольские мужики настолько суровые, что с молодых ногтей вместо сахара кладут в чай цианистый калий, и годам к четырнадцати у них вырабатывается иммунитет к цианидам? Нет, иммунитет к цианидам выработать невозможно. Ядовитое действие синильной кислоты и ее солей обусловлено способностью цианидного аниона циан минус или цианид аниона блокировать один из ферментов, обеспечивающих процесс дыхания в клетках организма. Лёгкие насыщают кровь кислородом, а организм им не в состоянии воспользоваться. Развивается общее удушье, и ничего с этим не поделать, и никак к этому не привыкнуть. Пытаться выработать иммунитет к цианидам путем приема их в микроскопических несмертельных дозах — это все равно, что пытаться выработать иммунитет к повешению посредством многократного несильного сдавливания шеи веревкой. Давайте вспомним к месту, что каждый атом состоит. исположительно заряженного атомного ядра и отрицательно заряженных электронов, которые вокруг этого ядра вращаются. Земля, вокруг которой вращается Луна, похожа на атом, имеющий один электрон, на атом водорода. Отдавая или принимая электроны, нейтрально заряженные атомы или молекулы превращаются в заряженные частицы — ионы. Отдал один или несколько электронов, стал положительно заряженным ионом, потому что начал преобладать положительный заряд ядра. Присоединил электроны, зарядился отрицательно. Положительно заряженные ионы называются катионами, а отрицательно заряженные анионами. Запомнить, как что называется, помогает фраза: "Катя катион хорошая, а вот Аня анион плохая". Так в чем же дело? А дело в том, что рыба не мясо, курица не птица, а глюкоза не сахар. С бытовой точки зрения не сахар. Сахаром в быту называют сахарозу, но давайте по порядку. Начнем с того, что называются углеводами. Углеводы или сахариды это органические соединения, содержащие карбонильную группу R-ц равно О. -р и несколько гидроксильных групп ОН,、OH, имеющих общую формулу Cn в скобках H2Om, где n и m больше трех. Посмотрите на общую формулу и вы поймете, почему вещества этой группы называются углеводами. Их формулы выглядят как соединение углерода С с водой H2O. Углеводы это органические соединения. Поскольку их молекулы имеют углеродный скелет, углеводы делятся на простые сахара или моносахариды, например глюкоза, фруктоза, рибоза, и полисахариды, гигантские молекулы которых состоят из этих простых сахаров, например крахмал или целлюлоза. Такие гигантские молекулы, состоящие из относительно мелких повторяющихся фрагментов, называются полимерами. Схему полимеров смотрите в приложении PDF. Не удивляйтесь тому, что молекула глюкозы в одном случае изображена в виде шестиугольника, а в другом в виде цепочки. Органические соединения могут всяко разные извращаться со своими углеродными скелетами. Хочу в кольцо замкну, хочу в цепочку вытяну, хочу наизнанку выверну. В химии существует такое понятие, как изомеры. Изомерами называются молекулы или ионы, имеющие одинаковый количественный атомный состав, но различающиеся строением или расположением атомов в пространстве. Также не удивляйтесь тому, что в наших шестиугольниках не обозначены центровые атомы углерода, составляющие скелет. Такое допускается химическими правилами. Об изомерах мы еще поговорим. А сейчас нам важно другое. Посмотрите на структурную формулу глюкозы в виде цепочки. Видите справа группу атомов C-O-H? Это так называемая альдогидная группа. Атом углерода, связанный двумя химическими связями с атомом кислорода и одной связью с атомом водорода. Вещества, имеющие в своих молекулах такую группу, называются альдогидами. Глюкоза или виноградный сахар представляет собой и альдегид, и сахарид. Такое вот оно двуличное вещество. А еще благодаря содержанию гидроксильных групп она относится к спиртам. Но для нас сейчас имеет значение только то, что глюкоза это альдегид, это раз. Глюкозная цепочка замыкается в кольцо при помощи атома кислорода альдегидной группы. который отбирает одну связь от своего атома углерода и отдает ее чужому атому, находящемуся на другом конце цепочки, свой атом углерода взамен получает связь с чужим атомом водорода, связям негоже оставаться не занятыми. Опять же, если чужой атом углерода не высвободит одну химическую связь посредством отдачи атома водорода своему атому углерода. то ему нечем будет связаться с атомом кислорода. То есть у молекулы глюкозы, замкнутой в шестиугольное кольцо, нет альдегидной группы. Это важно. Молекула сахарозы, того самого вещества, которое мы в быту называем сахаром, состоит из остатков молекул глюкозы и другого углевода моносахарида фруктозы. Сахарозой богаты сахарная свекла и сахарный тростник. Фруктоза в тех или иных количествах содержится практически во всех плодах, а также в меде. Глюкоза содержится не только в винограде, но и в других плодах. Из остатков молекул глюкозы составлены молекулы крахмала и целлюлозы. Если развернуть молекулу фруктозы в цепочку, то она будет выглядеть следующим образом. Структурную формулу фруктозы СНН12О6, смотрите в приложении PDF. Альдегидной группы СОН в молекуле фруктозы нет. Есть так называемая кетоновая группа R-тире-С, равная О в скобках-тире-С. На изображении формулы она вторая справа. Фруктозная цепочка замыкается аналогично глюкозной, то есть у молекулы фруктозы замкнутой в шестиугольное кольцо, нет кетоновой группы точно так же, как нет альдегидной группы у кольцевой молекулы глюкозы, это два. Для того, чтобы у глюкозы и фруктозы появились альдегидная и кетоновая группы, молекула сахарозы сначала должна распасться на молекулы глюкозы и фруктозы, которые, в свою очередь, должны развернуться в цепочку. Этот процесс происходит в нашем желудочно-кишечном тракте в ходе пищеварительного процесса. Это три. Вы можете подумать, да что такого уникального в этих альдегидных и кетоновых группах? Не пуп земли, в конце концов. Да, не пуп. И даже не макушка, если уж на то пошло, и мы перешли к анатомическим сравнениям. Дело в том, что именно с альдегидной и кетоновой группами вступает в реакцию смертоносный цианид-ион, связывается с ними. В результате таких реакций образуются невредные или хотя бы несмертоносные соединения, называемые циангидринами, если реакция идет по альдегидной группе или нейтрилами, если в реакции участвует кетоновая группа. Уравнение реакции взаимодействия глюкозы с синильной кислотой HCN Смотрите в приложении PDF. Циангидрид глюкозы – нетоксичное вещество, сравнимое по опасности с учебной гранатой. Образно говоря, можно сказать, что альдегидная группа вынимает запал из цианидной гранаты, делая ее безвредной. Или можно сказать, связывает бандита по кличке цианид по рукам и ногам. А вот уравнение реакции взаимодействия фруктозы с синильной кислотой. смотрите в приложении PDF. Образующийся в результате этой реакции нитрил фруктозы также не токсичен, как и циангидрид глюкозы. Но для того, чтобы у глюкозы и фруктозы появились альдегидные кетоновые группы, молекула сахарозы должна распасться на два кольца. А кольца эти должны развернуться в цепочке. Сама сахароза не с синильной кислотой, Не с ее солями, цианидами взаимодействовать не может. Для того чтобы наш бытовой сахар стал противоядием, требуется некоторое время, весьма незначительное время, поскольку этот процесс расщепления сахарозы начинается уже в ротовой полости под действием ферментов слюны. Что произошло с отравленными пирожными, которые съел Распутин? Откусил разок с краю, пережевал, проглотил. получил сколько-то глюкозы и фруктозы в результате расщепления съеденной сахарозы. Откусил второй раз уже ближе к середине, там, куда уже был насыпан цианид калия. Цианид был обезврежен глюкозой и фруктозой, которые уже поступили в кровь из первого куска пирожного. Вдобавок в кровь поступила дополнительная порция глюкозы и фруктозы. Да, получается так, что в пирожных Князь Юсупов вместе с ядом давал распутину и противоядие, точнее давал сначала противоядие, а потом уже яд. Ну а смешивать цианид калия с вином, в котором содержится глюкоза и фруктоза в чистом виде, глюкоза это же виноградный сахар, вообще глупо. Только даром продукт переводить. Вино обезвреживалось еще до того, как Распутин начинал его пить. С таким же успехом князь мог ему и несколько литров отравленного вина скоормить. Никакого толку бы не было. Чем в таком вине можно отравиться, так это этиловым спиртом. Но по части этилового спирта организм у Распутина был весьма закаленным. Но если выпить смесь, содержащую цианистый калий и сахарозу, то есть отравленный чай из рассказа Айзика Азимова, то картина получится другая. Оба вещества одновременно попадают в желудок, и затем мгновение, пока сахароза распадается на глюкозу до、да、фруктозу и всасывается в кровь, злодейский цианид ион успевает сделать свое черное дело. Он всасывается первым и выключает дыхательный процесс в клетках организма, так что никакой ошибки у Азимова нет. Во время нашего следствия. мы не только разобрали интересный вопрос, но и вспомнили основные классы неорганических веществ, а также возобновили знакомство с углеводами. У многих слушателей в ходе прослушивания мог возникнуть вполне закономерный, но не относящийся непосредственно к следствию вопрос: как могут два вещества, образованные остатками одних и тех же молекул глюкозы? настолько сильно различаться по своим химическим и физическим свойствам, как мягкий крахмал и жесткая целлюлоза. Крахмал для нас съедобен, а вот целлюлозой способны питаться термиты и некоторые другие насекомые, которые едят древесину, даже жвачные животные, которые едят траву. На самом деле могут, еще как могут, и суть различий обусловлена. пространственным расположением остатков молекул глюкозы в обоих веществах. Если в крахмале все повторяющиеся остатки молекулы глюкозы ориентированы одним и тем же образом R-R-R-R-R, то в целлюлозе каждый последующий остаток повернут на 180 градусов относительно предыдущего звена вокруг оси образованной цепью остатков R.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 Любое различие в строении молекул может сказаться на химических и физических свойствах. Для того чтобы понять это лучше, прочувствовать как следует до печёнок, можно произвести очень простой и очень наглядный опыт. Возьмите в одну руку деревянный брусок или что-то деревянное, а в другую банан. Правда же трудно поверить, что в обоих руках находятся вещества. Образованные из одного и того же строематериала молекул глюкозы, но тем не менее это так. Из одних и тех же кирпичей можно и шаткий домишко сложить, и непреодолимую крепостную стену. Все дело в том, как строить. Вся суть в деталях и нюансах. В завершении давайте вспомним, что в химии называется раствором. Вот вам задачка. Выберите из перечисленных названий те, которые являются растворами. Первое — воздух, второе — бронза, третье — морская вода, четвертое — молоко, пятое — цемент. Выбрали. Правильными ответами будут номер два и номер три. Бронза и морская вода — это растворы. Условно можно отнести к растворам и воздух, но его чаще относят к смесям. Чуть позже мы к воздуху вернемся, а пока давайте вспомним определение. Раствором называется однородная система, состоящая из молекул растворителя и растворенного вещества, между которыми происходят физические и химические взаимодействия. Обратите внимание на слово однородное. Если раствор неоднородный, то это не раствор, а суспензия или эмульсия. Сuspензии называют взвесть, в которой между молекулами жидкости равномерно распределены мелкие частицы твердого вещества, а эмульсии называют взвесть, в которой мелкие капельки одной жидкости распределены между молекулами другой жидкости. Молоко это эмульсия, а жидкий цемент сuspензия. Надо понимать, что раствор это не новое вещество, а смесь одного вещества с другим. Растворы, подобно веществам, могут находиться в трех агрегатных состояниях: твердом, остывшие сплавы, жидком, растворы солей в воде и газообразном, воздух. С воздухом и вообще всеми газами существует небольшая загвоздка: между молекулами растворителя и растворенного вещества происходят определенные физические и химические взаимодействия. Так, например, При растворении кристаллов сахара сахарозы в воде между молекулами сахарозы, находящимися на поверхности кристаллов, и молекулами воды образуются межмолекулярные водородные связи. Образно говоря, молекулы воды растаскивают кристалл сахара по молекулам. Это происходит благодаря постоянному тепловому движению молекул воды. Тепловое движение представляет собой процесс хаотичного движения частиц, образующих вещество. Скорость движения частиц возрастает с повышением температуры, поэтому в горячей воде сахар растворяется быстрее, чем в холодной. Рисунок растворения сахара в воде смотрите в приложении PDF. Белые кружочки молекулы сахара, темные кружочки молекулы воды. Растворы газов, несмотря на их однородность, принято называть смесями, поскольку в газообразном состоянии между молекулами растворителя и растворяемого вещества никакого взаимодействия не происходит. Так что с одной стороны, воздух это раствор ряда газов в азоте, а с другой смесь газов, в которой преобладает азот. Такие вот дипломатические тонкости. Какое вещество следует считать растворителем? Растворителем считают то вещество, которое не изменяет своего агрегатного состояния в растворе. Например, при растворении твердого хлорида натрия, поваренной соли, в жидкой воде растворителем считается вода, не изменяющая своего состояния. Если же смешиваются вещества в одинаковом агрегатном состоянии, То растворителем считают то вещество, которого в растворе содержится больше. Правда, из этого правила есть одно исключение: воду принято считать растворителем в любом случае, вне зависимости от ее количества. Так, например, смесь трех частей этилового спирта и одной части воды будет считаться семидесятипроцентным раствором этилового спирта в воде, а не раствором воды в спирте. По количеству растворенного вещества растворы делятся на концентрированные и разбавленные. Но кроме понятия концентрации в химии есть еще и понятие насыщенности. Насыщенным называется такой раствор, в котором растворенное вещество при данных условиях (температуре и давлении) достигло максимальной концентрации и больше растворяться не может. В ненасыщенном же растворе можно дополнительно растворить какое-то количество вещества. Существуют также и перенасыщенные растворы, в которых растворенного вещества содержится больше, чем может максимально раствориться в данном растворителе при данных условиях. Абсурд никакого абсурда. Дело в том, что чем выше температура растворителя, тем больше твердого вещества можно в нем растворить. Чем выше температура растворителя, тем быстрее движутся его молекулы, тем интенсивнее они растаскивают молекулы растворяемого вещества. Перенасыщенные растворы получают постепенным охлаждением насыщенных растворов. На определенной стадии процесса охлаждения получается перенасыщенный раствор, такой, в котором растворено больше вещества. Чем возможно растворить при данной температуре? Перенасыщенные растворы нестойкие. При малейшем воздействии, например, при легком встряхивании, избыток растворенного вещества выпадает в осадок. Вопрос на засыпку: будет ли растворы иметь большую плотность, нежели чистый растворитель? На первый взгляд, да, будет, поскольку при растворении происходит добавление вещества к растворителю. что должно увеличивать плотность раствора относительно плотности растворителя. На деле же все не так. Если взять в качестве растворителя воду, она удобна для примера, то выяснится, что при растворении в воде веществ, плотность которых меньше плотности воды, например этилового спирта C2H5OH, плотность полученного раствора будет меньше плотности воды. При растворении в воде веществ, плотность которых больше плотности воды, например серной кислоты H двоецо четыре, плотность раствора будет больше плотности воды. Postscriptum. Касательно знания химии убийцами Распутина нужно сказать следующее: в начале XX века ученые химики уже знали, что в растворе сахароцианиды теряют свою токсичность. Но объяснить причину такого явления не могли. Только в 1915 году немецкие ученые Руб и Гольце установили, что реагируя с веществами, содержащими альдогидную группу, токсичные цианиды образуют нетоксичные циангидрины. Григорий Распутин был убит в декабре 1916 года. Спустя год с небольшим После публикации статьи о цеангидринах на то время это знание еще не распространилось широко и не вошло в университетские курсы. О нем знали только в узких научных кругах.